Глава восьмая. Покорение Монблана. Наверху оглушительно стучали. Я с усилием разлепил глаза и глянул на часы. Половина восьмого. Что они там озверели в такую рань? Ложась накануне, я был уверен, что проснусь от жажды не позже девяти. А вот встал раньше восьми под перестук молотков. Было еще сумрачно, но я оделся и, не зажигая света, вышел. Костя натурально храпел, а шахтер ворочался, очевидно пытаясь абстрагироваться от шума, и упорно не открывал глаз. Свежее морозное утро окатило меня словно водой из ушата, пронзительной смесью запахов, снега, горного ветра и ядовитых аммиачных паров с химкомбината, которыми давно пропитался весь этот маленький городишко. Заведение на углу еще не открылось, но я разглядел сквозь запотевшее стекло хозяина, протиравшего столы чистой белой тряпкой, и постучал у дверей. Завидев столь раннего посетителя, тот сочувственно, но молча показал на часы. Тогда большими указательным пальцами я изобразил уровень жидкости в стакане, а либо рукой взял себя за горло. Хозяин сжалился и убрал от стеклянной двухстворчатой двери, преграждавшей мне дорогу, пластиковый стол. — Утро доброе, — сказал он. — Пиво не подвезли еще. И налил в стакан ледяной шипящей кока-колы. Я ощутил себя новым человеком. — Спасибо. В обед обязательно придем. Выйдя на середину мостовой, машины здесь ездили редко, я долго смотрел вдаль, туда, где улица, полога, уходившая вниз к железной дороге, сворачивала направо, а над ней, над россыпью домов, из красноватого камня, над путями, над дымками, паровозов и печеных труб, Над черными пятнами кустарника по склонам возвышалась белая, остроконечная, перекрывавшая собою полнеба и красивая, как сон, громада Монблана. Вот уже месяц, как мы приехали в этот маленький городок в горах, и с первого же дня я мечтал подняться туда, на вершину. Почему-то я знал, что смогу это сделать. Хотя и догадывался, что будет очень трудно. Монблан маячил передо мной каждый день. Большой, роскошный и гордый в своей неприступности. Но сегодня он должен был покориться. Я шел по улице вниз, и хмурое серое утро, редкое в этих всегда пронизанных солнцем краях, обволакивало меня омячной сыростью и холодом. Чего-то остро не хватало для восхождения. Вдруг я понял здоровья. От недосыпа и вчерашней изрядной дозы опухшая голова начала ощутимо побаливать. И чем ближе я подходил к подножью горы, тем сильнее становилась боль. Манблан наваливался на меня, уже почти торжествуя победу. Я прокидывался прямо в голову. Острием вниз. Еще двести метров, еще сто, ну, еще хоть десять шагов. Нет, слишком больно. И тогда я повернул назад. А вообще-то никакой это был не Монблан. Это был скромный трехтысячник с неизвестным Разгонову, а может быть и никому неизвестным названием. И снег на нем лежал только зимой. И было это не в Восточной Франции, и даже не в швейцарских Альпах, а в отрогах Малого Кавказа. И город назывался не Шамони, а Кировакан, или по-старому Караклис. Но разгонам нравилось называть Кировакан армянской Швейцарией. Не он придумал, а ближайшую к городу красивую пирамидальную вершину Монбланом а продавца суренов забегала в кесте кляшки на углу, хозяином бестра. Впрочем, обаятельный сурен истинно по-хозяйски и готовил, и подавал, и прибирался в зале, и всегда был радушен и разговорчив. Московские студенты, не избалованные настоящим сервисом, получали массу удовольствия от посещения простенького, но уютного кафе. Они стали здесь настоящими завсегдатаями. Разгонов один называл эту прозрачную, как аквариум-пивнушку, а французившимся русским словом бистро. а скромную трехтысячную вершину на окраине Караклиса Монбланом. и когда уже в Москве они собирались посмотреть слайды армянского периода, и Разгонов небрежно пояснил тем, кого с ними не было. А вот эту гору мы называли Монбланом. Старый друг Костя с присущей ему прямотой заметил. Только ты один так ее и называл. Это была правда, и Разгонову сделалось обидно. Альпинистом он не был, но спортсменом был, и у него бы и достало сил забраться на эту снежную шапку и назвать ее своим личным Монбланом. Чего бы это ни стоило, другой вопрос. Но он бы не был разгоновым, если бы не стремился всегда балансировать на грани невозможного. А в Шамани наверняка подаются утропиво, Подумал Разгонов, уже сидя в кондитерской и потягивая горячий крепкий кофе. Во Франции поди, не бывает так, чтобы не завезли. А там Все-все сложилось бы у меня иначе. О, как же безжалостно она болит. Словно кто-то бросил тебе под череп горячую картофелину прямо из костра. И ты швыряешь ее от виска к виску, как из ладони в ладонь. И все надеешься, что вот сейчас она остынет. Должна же она когда-нибудь остыть. И даже уговариваешь себя. «Ну вот, и уже полегче, ведь правда?» «Но боль накатывает с новой чудовищной силой, и ты только жмуришься и выдыхаешь с усилием, а потом поворачиваешь назад, но не сдаешься. Ты просто решаешь, что нельзя подниматься на такую красивую гору, не выпив хотя бы чашечку настоящего крепкого кофе». А кофе в Армении варят отменно, и добрая часть твоих скудных студенческих средств уходит на эту густую черную дымящуюся жидкость в крохотных, белых, невероятно узких фаянсовых чашечках со множеством мелких трещин. И больше всего на свете тебе сейчас хочется свежего крепкого кофе». И ты идешь обратно в центр, мимо закрытых еще магазинов с непривычно бросскими витринами, мимо темных окон жилых домов, мимо протянутых через дворы проулки веревок с разноцветным бельем. Ты идешь и страшно боишься забыть цель своего похода. Ты всегда этого боялся — потерять в суете цель. И потому ты твердишь, шевеля замерзшими губами, «Монблан, монблан, мой план, мой план». Может быть, еще и поэтому тебе так нравится это французское название. Оно напоминает о плане с большой буквы. О плане, который родился еще год назад, но от которого ты так и не сумел убежать ни в тяжко забытье студенческих попоек, ни в сладкий дурман любовных приключений, ни в соленый пот и медный привкус боли на отчаянных тренировках по самбо, ни в другой город, ни даже на вершину этого псевдо-монблана».